Глава пятьдесят пятая. Гай. Сколько еду и куда не помню. Дорогу едва вижу сквозь пелену тумана в глазах. В голове она. В сердце она, и перед глазами тоже она. Сука, любовь. Как-то сказала мне Кати. Жестоко, но правда. Но она не выбирает, кого бить. И терзает хлеще, чем на ринге. Когда выруливаю из города на загородную трассу, Внутри все ревет и клокочет. Злость, обида, боль, отчаяние и страх. Я впервые в жизни понимаю, что чувствую себя одиноко. В многомиллионном мать-его городе я один. Всё потому, что вместо сердца в груди теперь огромная дыра. Зачем я потащился на этот вечер? Какого чёрта повёлся на уговоры Таши? Не понимаю. Только лишний раз жизнь напомнила мне, в каком я живу дерьме без неё. А самое ужасное, что я не понимаю Кати. Искренне не понимаю её чувств и эмоций. Она вроде со мной и ко мне вижу же, что тянется страшной силой, но чуть малейшее дуновение и она улетает как то грёбаное перо на ее теле. Лёгкость. Усмехаюсь и машу головой, а мне похоже надо было кандалы на ногах набить. На чистом автомате приезжаю на знакомую загородную базу и понимаю, что оказался на своем любимом месте на берегу. Только когда останавливаю машину почти у самой воды. Мобильный подсвечивается. СМС от Таши. Ты где? Первая мысль была проигнорировать, но все же, зная сестру, будет волноваться и поднимет на уши пол столицы. Отвечаю. На своем месте. Быстро набираю СМС и вырубаю телефон. Таша поймет. Она знает меня очень хорошо и всегда была чуть ли не единственным человеком в этой жизни, поддерживающим во всем. Выхожу в вечернюю прохладу, вдыхая полной грудью и запуская пятерню волосы. Вокруг никого. Тишина и только слабые волны накатывают на берег. Так тихо и безмятежно, в противовес тому, что творится у меня внутри. Желанию рвать и метать. Но я вымещаю эту злость, крепко сжимая челюсти и выпуская грудной рык. Сбрасываю пиджак и бреду вдоль берега озера. В голове бардак и мысли табунами скачут туда-сюда. Кровь пульсирует в висках. Состояние донельзя паршивое, и в итоге усаживаюсь прямо на валуну самой кромки воды и прикрываю глаза, потирая переносицу. Тупик. Это тупик моей жизни. Не представляю, сколько я просидел вот так, потеряв счет времени. Я очнулся только, когда услышал шелест шин по камням и рычения мотора. А затем хлопок дверью и лёгкие шаги. Не думал, что ты так быстро, говорю, не оборачиваясь. Прошло уже почти два часа, Макс. Не нужно было приезжать, Таш, выставка. Бросаю взгляд через плечо на устроившуюся по соседству блондиночку. И себе подпортил настроение, и сестрёнке сорвал дебют, в мире большой фотографии. Мудак Гаевский. Я волновалась. Чувствую, как легко сжимает плечо сестренка, подбадривая. Да и я никогда не была любительницей большого внимания к своей персоне. Легкая улыбка, в ответ на которую я не могу не улыбнуться, как бы гадко ни было на душе. Между нами устанавливается тишина. Каждый думает о своем. Удивительно, но за всю мою жизнь у меня было только две женщины, с которыми было комфортно даже просто молчать. Таша и Кати. Они похожи. Очень. У сестры такой же упрямый характер, сочетающийся с легкой неуверенностью в себе. Правда, эмоций чуть меньше, и во главе всего идет расчет. Макс. Что происходит? Наконец-то перебивает завывание ветра сестричка. А что происходит? Ты последние недели сам не свой. Я после своего возвращения из командировки не узнаю тебя. Вижу же, как тебя ломает. С каждым словом все тише и тише. Тогда, в начале лета, когда мы сделали это фото, вы были счастливы в обществе друг друга. Что произошло между вами? — Забудь, Таш. — Но сестра не была бы крови Гаевских, если бы не пёрла, как танк. — Макс, ты её любишь? Я ведь вижу, что да. — Люблю. — Тогда почему не борешься? — Потому что она не любит. Отвечаю, даже не задумываясь, потому что в своей голове я уже сотни раз задавал себе этот вопрос и ровно столько же давал себе такой ответ. Но девушку это явно не впечатлило. Я слышу смешок, а затем еще один, который перерастает в тихий и искренний смех. Оборачиваюсь и встречаюсь с отнюдь неулыбающимися глазами Таши, тогда как губы ее веселятся. Что смешного? Ты никогда не понимал женщин, Гай. Словно вас вообще можно понять. То есть ты правда думаешь, что она вот этого своего?» Неопределённо машет рукой сестричка. «Зелёного пацана любит?» «Ты дурак!» Встаёт с места и, разводя руками, мельтешит передо мной, смешно шлёпая босыми ногами по воде. «Нет, правда, мой тебе вердикт. Дурость крайней степени. Смешно же!» ухмыляется Таша, добивая. «Смешно. Упираю локти в колени, смотрю на собеседницу без грамма веселья. Я серьёзно? Что серьёзно?» «Она любит тебя, Гай! Да ты же просто...» Машет руками моя экспрессивная сестрёнка, явно подбирая ругательство покрепче. «Ты просто не видишь. Этого никогда не видно. Со стороны только...» «Глаза, ну же, Гай, они не врут!» Таш, хватит, сядь!» Хватаю за запястье девушку, устав от ее мельтешения, но она вырывает руку и замирает прямо передо мной. «Вот здесь, может, сомнение и есть», — тычет пальчиком в висок. «Но здесь...» Упирает ладошку в грудь и прямо поджимает губы, качая головой. Она выбрала его. «Ты откуда знаешь, что выбрала?» «Потому что я был там, Таша!» Поднимаюсь на ноги, вспылив. «Был!» Когда она стояла передо мной и прямо глядя мне в глаза, говорила, что уходит к нему. В аду я видел этот день. Мне никогда в жизни не было так херово, как в тот злосчастный выходной. У меня жизнь рухнула. Поэтому да, Таша, я молчу и буду молчать. Потому что она выбрала его. «Нет!» «Что нет? Что нет? Может, хватит резать по-живому!» Смотрю на раскрасневшееся от злости лицо сестрёнки. Она явно не собирается сдаваться и словно не слышит меня. Как я могу пойти против её выбора? Никак. Это тебе не сказки и не фильмы, Таша. Это реальная, сука, жизнь. Чётко проговариваю каждое слово с таким остервенением, чтобы дошло до её затянутого розовой завесы мозга. Здесь не всегда бывает счастливый финал. Нет, Макс. Морщит носик девушка, отводя взгляд. «Просто ты сдался». «Нет». «Да, я помню того Гая, которого видела в парке. Помню того Гая, который звонил мне и спрашивал совета. Гая, который всегда добивается того, чего хочет. Она не вещь!» «Ты же видишь, что девчонка чахнет в тех отношениях. Я не знаю, что конкретно между вами произошло, но ты ведь и сам знаешь, что любит». И тем не менее, я был для нее дерьмом, таким всегда и останусь. Нет отношений, без доверия и быть не может. А орать из каждого утюга о чувствах я не умею и не привык. Уж простите. Развожу руками. Когда ты появился на выставке, я наблюдала за вами из-за угла. Продолжает гнуть свою линию Таша. Она буквально засияла. И да, черт возьми, мне пришлось встрять. Не допустить ваш поцелуй потому что ее этот мудак вошел в выставочный зал. Я тысячи раз прошу прощения и тысячи раз жалею, потому что если бы не вмешалась, ты бы сегодня не сидел здесь со мной, а был с ней, Макс. Да что же вы за два упрямца, два труса, которые боятся переступить через свою гордость и сделать шаг? Я делал, Таша. Говорю уже спокойней, усмиряя огонь бушующий внутри. И ни разу я не видел шага с ее стороны. «Хватит уже, я тоже не мальчик для битья, у меня тоже есть гордость и предел». Рычу сквозь зубы и отвожу взгляд от хмурой моськи сестренки. «Больше я и пальцем не пошевелю». «Ты понимаешь, ты перекладываешь все решение за ваше будущее на нее». На эмоциональную молодую девчонку, которая из-за элементарной обиды может всю свою жизнь чертям под хвост пустить. А почему оно должно быть на мне? И, в конце концов, этой эмоциональной девчонке пора взрослеть. — Ты меня удивляешь, Макс, — вздыхает Таша, качая головой. — Ты никогда не был таким? — Каким? — Потерянным и злым. Дует губы сестрёнка, как когда-то давно в детстве. Я только усмехаюсь и качаю головой, слов не осталось, да и сил откровенно говорят тоже. Отвожу взгляд и просто молчу. Надоело. Жизнь такая надоела, мысли извечные надоели, сны чтоб им пусто было надоели. Может, Таша права, не знаю. Чёрт, отвратительно оказаться вот в такой ситуации, когда просто не видишь выхода. Я заберу у тебя тот портрет. Наконец-то нахожу в себе силы сказать хоть что-то. Он главный экспонат на выставке, Макс, нет. Большие небесно-голубого цвета глаза округляются, и Таша машет головой. Не отдам. Отдашь. Хватит с меня. Эсто чертела. Что это значит? Это значит, что каждый из нас будет жить с таким решением, который принял сам. Я уеду и заберу этот портрет с собой, но это не обсуждается. Разворачиваюсь и ни слова не говоря сажусь в машину. Жду, когда упрямая сестричка тоже заскочит в салон и вот так, молча, не прощаясь, разъезжаемся. Каждый в свою сторону.